101. Июль 7. Читаю предверие, явленное мыслью, необходимым условием всякого достижения. Упор делается на мысль. Даже записи следует предпосылать мысль, если желательно сделать ее на определенную тему. Это когда мысль явится как бы ядром снежного кома, вокруг которого наращивается остальная его масса. Конечно, действует закон магнитного притяжения, но по линии предпослой мысли. Уже знаете, что мысль в пространстве растет. Заметьте, что растет всякая мысль. Причем сознание ее породившее связано с ней как бы пупоиной, которая соединяет породителя с своим порождением. Если сознание стоит на месте или идет вспять, то власть порождения над ним остается в силе и в последнем случае возрастает по мере ослабления сознания. Если же оно растет и расширяется, то все, что раньше занимало сознание и властвовало над ним, постепенно теряет свою силу, подобно тому, как взрослого перестают интересовать увлечение, забавы и огорчения отроческих лет. Это перерастание сознания своего прежнего «я» очень характерно для восходящего духа. Явление теряет свой яд и утрачивает силу власти своей над сознанием. Потому, говорю, только устремитесь, и преодоление себя станет возможным. То, что было не под силу достигнуть вчера, оказывается достижимым сегодня и легко преодолимым завтра. Рост огненной силы внутри также же незаметен, как и рост волос. Но при неуклонности устремления она неуклонно растет. Этот рост можно временами отмечать по явлению осуществления мысли. Известная степень достижений особенно осуществляет мысли. И тогда думать приходится особенно осмотрительно, чтобы не вызвать на себя гиганта, с которым справиться будет уже нелегко. Старые мысли в силе своей потеряют и утратят власть над сознанием, но новые станут сильнее и будут возрастать в своей мощи. И тогда, говорю – «Осторожность и осмотрительность утистеренные. Указую идущим со мною мысль соблюсти. Хотя прежние мысли, когда-то властвовавшие над сознанием, и утратили силу свою, однако если их снова привлечь и насытить возросшую огненную мощь своей, они потеряют свою безобидность, и снова возросшие будут магнитно привлекаться к центру своего возрождения и снова приобретут утерянную власть» потому лучше дозволить, чтобы они отлетали листьям осенним подобно. Их для проверки, когда они выплывают из прошлого, можно пропустить через фокус сознания, положив на них печать утверждения, если они хороши, и печать осуждения, если неприемлемы для ступени возросшего духа. Уборка жилья необходима. Также необходима и чистка подвалов сознания от залежавшегося в них ссора. При стремительном полете Ненужные мертвые частицы отлетают сами собой, и чистка происходит совершенно безболезненно, без нарочных вымоченных усилий.